Пару раз шлом, был натыкался на твёрдые, но это были камни. Кудаков с кружилиным откопали два трупа, обоих задавило балками. Остальные люди, похоже, провалились в разлом. Пришли на пост. Там один Климов летует, связи нет по-прежнему. Нашли обрыв кабеля у самого разлома. Разумовский из Тельмак Нарастили недостающий кусок и пытались перекинуть кабель на ту сторону, ничего у них не получалось. Стельмак пошёл по узкому, метр полтора не больше, к орнизу вдоль стены, чтобы на ту сторону попасть, и сорвался вниз с концами. Разумовский тоже оплошал, надышался подземного газа, его рвёт без остановки. А у нас ещё раненый имеется, помощник ваш, Койсков, сказал Борисенко лейтенанту. Что с ним делать-то будем? Больных и раненых в санитарную палатку на койке с пояс зубы начал лейтенант. Доживут как-нибудь, скоро подмога подойдёт. Становилось холодно и душно. Основной дизель-генератор, который питал обогреватели и гнал свежий воздух, вышел из строя. Его здорово тряхнуло во время взрыва. Порвались и слетели кожуха вместе с ремнями, а внизу натекла большая маслянистая лужа. Кружилин раньше работал на мехстанции. Понимал в этом немного, даже какой-то перекос в фас упомянул. И он сказал, что сами они здесь ничего поправить не смогут. Нужен опытный дизелист. «Где я тебя дизелиста возьму?» — сказал ему Климов. «Делай сам, что умеешь!» «Все лучше, чем сидеть в носу ковырять!» Борисенко вдруг вызвался перекинуть трос с кабелем связи на ту сторону, сказал, что у него есть хорошая идея. Климов разрешил ему попробовать. С начала катастрофы прошло шесть часов. В Москве перевалило за полночь, а они по-прежнему не знали, что происходит и почему никто наверху не пытается пробиться к ним». Башмакина и Худакова поставили дежурить в ночь у разлома. Климов велел каждые 15 минут сигналить электрическими фонарями на противоположный берег короткими вспышками, чтобы батареи экономить, а всё остальное время сидеть в темноте и слушать. Борисенков в подсобке мастерил свою идею, Кружиленко ковырялся чертыхаясь с генератором, а остальные легли отдыхать. Что думаешь, Худаков? спросил Баш на Башу, у которого из головы не шли Борисенкины слова про атомную войну. Что будет-то? А что тут думать? сказал Худаков ромнадушно. Начальство пусть думает, наше дело маленькое. Да как? Вон зрыв-то какой, и не чешется. Шестой всегда считался важным постом. Тут любой минутный перебой связи уже ЧП, сразу спеццы набегают. откуда только берутся, а сейчас никого. Баш-набаш хотел выразить как-то свою озабоченность, но никак не смог слова подобрать. «А с чего это так?» Баш-набаш задрал брови и выкатил на собеседника глаза, как делал всегда, когда считал, что говорит нечто умное и дельное. Правда, умным он здесь не слыл, скорее наоборот. Баш-набаш знал это, не обижался, А его привычка спорить, из-за которой он получил своё прозвище, была скорее неловкой попыткой копировать поведение людей определённой категории, которые, видимо, вызывали его уважение. Какая-то заваруха пошла спорем. Я зажигалку ставлю, а ты свой ножик, баш на баш. Полдня всё молчит, даже радио точка, и никто не чешется, а? Худаков. Тот повернул к нему в темноте своё лицо, Почти такой же тёмный от грязи и сказал: "Ты Башмакин странные вопросы задаёшь. Сильно умный стал, да?" Башна Баш смутился. "А что?" сказал он. "Ничего не умный. Я только полгода как из учебки, а до этого шеферил в колхозе и в армии поначалу шеферил. Что сразу умный?" "Вот-вот. А может это ты подстроил всё? Откуда я знаю?" бросил худоко Ты что, удивился баш на баш? Да как ты, да я до да меня сам товарищ Шапошников рекомендовал в подразделение. Он так и сказал: "Башмакин идио- идио, короче, кристальный боец, спорим, баш на баш". Так и сказал. Худаков тихо рассмеялся. Идеологический боец, кристальный. Деревня ты тёмная, не боец. Никакая я не деревня, насупился баш на баш. Сейчас Башмакина наше коллективное хозяйство колхоз, значит, Заветылича зовётся, и сельсовет у нас заседает это, почитай, и все я круги мы центр, столица как бы столица колхоза уточнил Худаков. Башнабаш пожал плечами. <наверное>, Наверное, так. Худаков только покатывался. Тебе ж тогда фамилию сменить надо. Раз колхоз теперь у вас, а не деревня, то ты больше не Башмакин. А Заветкин, получается? Или Ильичёв? Ты это серьёзно? Не шутишь? Удивился баш на баш, задумался. Мне, например, Заветкин больше нравится. Звонко так получается, складно. Худаков вдруг перестал смеяться, сплюнул и сказал: "Хватит зубы скалить, Башмакин. В карауле как никак стоим, а не на танцах. Поглядывай давай. Во даёт". Сам скалился только что, а теперь говорит: Ну и ну, башнабаш обиженно отвернулся от него и стал поглядывать, как было велено. Он заметил, что так часто бывает, кто-то что-то делает, шутит там, например, или заигрывает с девушками, но едва только башнабаш, глядя на них, тоже начинает шутить или заигрывать, сразу хмурится, раздражается, будь то это он, дурачка, перед ними разыгрывал, а не наоборот. Прошла минута. Кудаков, как ни в чём не бывало, откнул его в плечо и сказал: "Ты не дуйся за зря. Майор Шапошников твой правильный мужик. Я против него ничего не имею. И то, что он тебя рекомендовал в наше подразделение, верю, он спец знатный, один из лучших спеццов в 79-м. Только как бы это тебе сказать, они здесь ещё в войну таких ходов нарыли". До Сальвадора Аргентины добраться можно. А чтобы никто не сбёг, они подыскивали бойцов вроде тебя, идеологически кристальных мозги, с кулачок. Прошло ещё 15 минут. Баш на баш встал и посигналил в темноту своим фонарём. Ты худаков говоришь непонятно, сказал он, сев на место. Сперва так повернёшь, потом сяк. Сколь ски ты человек. А я к тебе как к товарищу поговорить хотел. Ага. А потом к Климову настучать обо всём. Летёха наш только и смотрит, на ком сорваться, диверсантов ищет. Нет, ты что, возмутился баш на баш, не веришь, спорим. Я всегда считал тебя убеждённым марксистом и ленинцем и этим, ну, Энгельсом, который уважает, как они называются, худоков только покачал головой. А может, это Башнабашу так привидело, что покачал? Может, он вообще на него не смотрел? Темнота стояла такая, что и пальцы на собственной руке не сосчитаешь. И вот Борисенко мне про атомную войну рассказывал, я к лимовому не «ни, ни, быстрым шёпотом проговорил Башнабаш. А что он говорил, спросил худоков? Ну что, на Москву бомбу сбросили, и вся земля трескаться пошла. Ага. Тогда, значит, и Кремль накрыло. И все правительство наше выходит, так? «Не-е-е, правительство накрыть не может», убежденно проговорил Башнабаш. «Спорим? Для него специальный бункер построен. Если что...» Тихо прервал его Худаков. Башнабаш замолчал и прислушался. Из разлома шло слабое желтовато-зеленое свечение, которое ровным счетом ничего не освещало, а было как нарисованное... И темнота вокруг казалась ещё гуще, от этого ещё жутче. Он пошевелился было, но Худаков схватил его за руку: "Сиди, не двигайся". Ритмичный шорох, хруст. Не понять, что. Да, что-то двигалось в темноте, кралось. Сперва баш на башу показалось, что звук идёт с той стороны разлома, но потом он каким-то образом перетёк влево, ещё влево, и уже раздавался где-то за спиной. У него мурашки побежали по коже. Может, это за нами пришли с пас отряда, прошептал он. Может и за нами, ответил Худаков почти спокойно и почти в полный голос. И тут же вспыхнул фонарь в его руке, на стене луча прямо в его фокусе мелькнула страшная маска, плоская, будто приплюснутая. отцвечивающими перламутро-белыми, как у кошки, глазами дырами, десятую, сотую доли секунды она задержалась в тоннеле света и стремительно исчезла, протянув за собой лохматое, коричневое, нечеловеческое туловище.